Глава 25. Швед. Поиски Алины Гордеевой шли параллельно с осмотром, и пока безрезультатно. А в пещере Большого Провала уже работал судмедэксперт. Он подтвердил основные выводы Колосова и Лизунова, уточнив, что смерть потерпевшей, судя по всему, наступила между часом и тремя ночи. Железного убили в непосредственной близости от лагеря», — сказал Лизунов, когда они с Никитой, сидя в палатке, решали, что же делать дальше. Видимо, она действительно решила ночью отправиться куда-то одна. На нее напали в том месте, откуда начался ароматический след, когда при падении тела разбился пузырек. Железнова шла по тропе к шоссе, и кто-то ее там подкараулил, а потом этот кто-то... Зачем-то потащил тело к пещере, благо тут совсем недалеко. А вот что там произошло потом? Собака эта еще со следом совсем меня запутала. Да, теперь что с Гордеевой? Тоже мертва? Тогда где труп? Может, ее успели утащить в эту нору, а тела железного и нет? Кто-то спугнул? Помешал? — Кто и зачем это сделал? — спросил Колосов. — По-твоему, кто это? Лизунов лишь свирепо и смачно выругался. Подошел один из патрульных и доложил, что вернулась группа Шведова. Ни с чем. Они говорят, когда ливень прекратится и глина немного подсохнет, сделают еще попытку спуска, а то сейчас там не пройти, воды полно. «Ну-ка, давай пока потолкуем с этим деятелем», — предложил Колосов. «Он эти ваши ходы подземные лучше всех тут знает. У меня к нему пара вопросов есть». Шведа они застали в его палатке. О смерти железного ему уже сообщили, Швед выглядел усталым и угрюмом. Он сидел, сгорбившись на рюкзаке, и то и дело прикладывался к походной фляжке. В палатке сильно пахло спиртом. Рано, пока еще для поминок парень, сказал Колосов. По времени пока. Разговор небольшой есть. Швед чуть посторонился, давая им место. С его грязного испачканного глиной комбинезона текло ручьем. Ну, что скажешь? спросил Никита тихо. Где его по-твоему, искать? Может, намекнешь или снова на компьютере покажешь? Швед молчал. Да, веселая жизнь. Никита вздохнул. Вчера только тихо, мирно скоротали вечерок, и все были живо-здоровы, бодры. Интересно получается, парень. Что тебе еще интересно? спросил Швед. Голос его был хриплым и тусклым. Да вчера Амура с девчонкой крутила а сегодня она, бац, зарезана. И с коровиной Машей тоже. Гулял, гулял, вон. Говорят, даже руку и сердце предлагал. А потом девчонка испарилась, и концов не найти. Разве не любопытный расклад? Какой еще расклад? А такой, не выдержал Лизунов. Что все, с кем ты любовь крутишь, плохо кончают. Вчера во сколько вы с Железновой расстались, ну? Вон как они уехали. «Около полуночи где-то», — швед покосился на Колосова. «У вас склока кипела», — Никита изучал его лицо. «А о чем спорили, не просветишь?» «Не ваше дело. А потом вам уже и без меня достаточно наплели. А я тебя хочу послушать, Павел. Это мое личное дело, и никого не касается». «Она мертва, Женя. Женечка. И тебе ее, парень, кажется, совсем не жаль. И Машу Коровину ты тоже особо не жалел, не вспоминал даже. И это дело моё. Я в своих чувствах никому не отчитываюсь. И выставлять их на показ не хочу». «А что ты так злишься?» Никита говорил тихо. «Маша Коровина тебе от ворот-поворот тогда дала, а? И с у тебя как-то тоже, а? Что скажешь?» «Да пошел ты!» «Вчера человеком вроде был, когда нужно что-то от нас было, а сейчас...» Швед смерил Колосово и взглядом и снова глотнул из фляжки. Настоящий легавый. «Что я, кретин полный? Не понимаю, куда вы клоните. Только ничего у вас не получится. С Женькой мы расстались вчера. Она у меня не захотела остаться. Что я? На коленях перед ней ползать должен. Гордеева вон подтвердит, что мы расстались». «Гордеева и нет». «И где она, никто не знает». Никита смотрел на собеседника. «Ну ладно». «А что было перед тем, как вы все расстались?» «Да, отношения все выясняли, бобье. Швед сплюнул. «Когда познакомился с ними обеими, думал, люди, классные люди моего поля ягоды. А оказалось обычное болтливое склочное бобье, да еще с вывихом. Чтоб я с этими лесбиянками еще когда связался? Одна уже мертва». «Другой нет», — Колосов закурил. «А ты давай потише ари сократи горло и фляжку оставь в покое. Ты что, алкаш, что ли? Почему ты сегодня решил, что их искать нужно на седьмом маршруте? А где ж еще? когда вчера речь шла именно об этом?» «Логично». Никита кивнул, словно только что догадался. «Да, слушай, Паша, а нож твой где?» «Какой еще нож?» — Шведов вздрогнул. «Как какой?» — Колосов удивлялся все больше. «Человек-то бывалый, походный. Диггер, да? Экстремал? Джентльменский набор твой, веревка, туристический топор, фляга, лопата саперная, фонарь?» Он медленно обводил взглядом палатку, останавливаясь на названных вещах, которые действительно были разбросаны тут и там. «А где же нож?» «Я его потерял», — быстро ответил швед. «Там» на маршруте, когда поскользнулся, когда мы тайник нашли. Мы же вместе потом смотрели. Там никакого ножа не было. И ты не говорил, что что-то потерял, — сказал Лизунов. Да не до того было тогда. Я уже в лагере ножа хватился. Потом, позднее. Машу Коровину ты в сьяны водил? — спросил Никита. Я не навязывался. Она сама приставала. Даже не она, а больше всё Верка. «Ты, значит, и ее знал, дочку Островских». «А куда денешься? Лучшая подруга вечно прицепится к Машке, как репей, и та с ней тоже все цацкалась». Швед печально усмехнулся. «Женщины!» «Они меня попросили показать им с Яны, но это давно было, еще в сентябре. С ними тогда парень был. Славин?» «Маня тогда моей женщиной была». «Я ею владел безраздельно, и если что, тогда бы заметил насчет этого недоноска, головенку его как гайку отвернул бы». «Нет, это был не Славин, Веркин какой-то друг, бойфренд», — швед хмыкнул. «Он их ко мне домой в Александровку и привез на машине». «Как его звали?» «Да не помню я, тачку его помню, старый такой БМВ, но, правда, классная еще машина. Я её потом в городе видел» а снаряжение то у них было для сян. ну комбинезоны каски и веревки это все я доставал да вы что думаете я их по сложному маршруту что ли повел пошли туда где все здешние пацаны лазают куда же это в большой провал где потом их тачку нашли где мы их сейчас ищем ну и что ничего часа два они походили устали заскулили назад запросились экскурсанты хреновы «Верка по дороге все приставала. Расскажи, да расскажи об этих пещерах». Ну, я как гид все там им показывал рассказывал. «Сказки про привидения?» Никита хмыкнул. «Про эту, как ее? Луналикую, что ли?» «Про Луналикую она и без меня знала. Тут в городе эти истории с детсада знают». «Ну да. Мертвец воскрес, паночка померла. Знаю, было дело». Никита усмехнулся. «И что же дальше?» вывел я их наверх Верка мне заплатила как условились заплатила а что я за даром должен я свое время ценю швед пожал плечами а потом они были просто дилетанты да еще и капризные ко всему а за капризы нужно платить с коровиной ты тоже деньги взял за экскурсию ах да я и позабыл она же в тот момент твоя женщина была ты ею владел только вот этого не надо понял нет Шведов потянулся к фляге. «А то я сейчас плюну и пошлю вас куда подальше со всеми вашими расспросами». «А я тебя арестую», — подал голос Лизунов. «Ой, за что же, начальник?» «За потерянный нож». «Типичные легавые». Швед тряхнул головой. «Ну давай, действуй. Давай, что сидишь. Наручники еще достань». «И достану. И я не он. Миндальничать с тобой не буду». Посидишь в камере три дня с парашей в обнимку, живо все вспомнишь. И что ночью у тебя с Железновой произошло, и что месяц назад с теми другими. И где тело Гордеевой искать?» Лизунов не договорил, за брезентовой стеной палатки послышался шум, возбужденные громкие голоса. «Гордеева, там Гордеева!» В палатку, как вихрь, ворвалась Майя Арчеева. «Шведик, милый, слышишь? Слышите вы? Алька там!» «Где?» Лизунов вскочил, едва не обрушив палатку. «Мертва? Живая. Она под землей заблудилась, еле выбралась. Говорит, в сьянах кто-то есть, кто-то чужой».